Задать вопрос о смысле жизни. Вся сложность в том, что вопрос о смысле жизни должен быть поставлен иначе. Надо выучить самим и объяснить сомневающимся, что дело не в том, чего мы ждем от жизни, а в том, чего она ждет от нас. Говоря философски, тут необходим своего рода Коперниканский переворот. Мы должны не спрашивать о смысле жизни, а понять, что этот вопрос обращен к нам. Ежедневно и ежечасно жизнь ставит вопросы, и мы должны на них отвечать, не разговорами или размышлениями, а действием, правильным поведением. Ведь жить — В конечном счете значит нести ответственность за правильное выполнение тех задач, которые жизнь ставит перед каждым, за выполнение требований дня и часа. Эти требования, а вместе с ними и смысл бытия у разных людей в разные мгновения жизни разные. Значит вопрос о смысле жизни не может иметь общего ответа. Жизнь. Как мы ее здесь понимаем, не есть нечто смутное, расплывчатое. Она конкретна, как и требование ее к нам, в каждый момент тоже весьма конкретны. Эта конкретность свойственна человеческой судьбе, у каждого она уникальна и неповторима. Ни одного человека нельзя приравнивать к другому, как и ни одну судьбу нельзя сравнить с другой — И ни одна ситуация в точности не повторяется. Каждая призывает человека к иному образу действий. Конкретная ситуация требует от него то действовать и пытаться активно формировать свою судьбу, то воспользоваться шансом реализовать в переживании, например, наслаждении, ценностные возможности, то просто принять свою судьбу. И каждая ситуация остается единственной, уникальной, и в этой своей уникальности и конкретности допускает один ответ на вопрос — правильный. И коль скоро судьба возложила на человека страдания, он должен увидеть в этих страданиях, в способности перенести их, свою неповторимую задачу. Он должен осознать уникальность своего страдания. Ведь во всей Вселенной нет ничего подобного. Никто не может лишить его этих страданий. Никто не может испытать их вместо него. Однако в том, как тот, кому дана эта судьба, вынесет свое страдание, заключается уникальная возможность неповторимого подвига. Для нас в концлагере все это отнюдь не было отвлеченными рассуждениями. Наоборот, такие мысли были единственными, что еще помогало держаться. Держаться и не впадать в отчаяние даже тогда, когда уже не оставалось почти никаких шансов выжить. Для нас вопрос о смысле жизни давно уже был далек от того распространенного наивного взгляда, который сводит его к реализации творчески поставленной цели. Нет, речь шла о жизни в ее цельности, включавшей в себя также и смерть. А под смыслом мы понимали не только смысл жизни, но и смысл страдания и умирания. За этот смысл мы боролись.